15. Глава 128. Свет павильона Бога моря. Зал выдающихся добродетелей Имперской академии духовной инженерии солнца и луны. Это был просторный большой зал, и живая декорация была выполнена из металла и в основном была светло-золотого цвета. Декорации не были экстравагантными, но они были наполнены реализмом. Горизонтальная табличка с надписью висела над верхней частью входа в большой зал, и огромные светло-золотые символы на ней испускали пугающее чувство. Это зал выдающихся добродетелей. Встань! В центре задней области большого зала находился человек, сидящий на стуле. Он выглядел не старше 40 лет и не был высоким, но он был коренастым. Более простым способом описать его внешность можно было сказать, что он был невысоким и даже пухлым. Длинные волосы не подходили для человека с коротким и пухлым телом, но у него была прядь длинных рыжевато коричневых волос, которая дропировалась за его головой, и это делало даже контуры его короткой толстой шеи еще более нечеткими. На земле распластался человек, и в этот момент он встал так, словно только что получил великое помилование. «Пожалуйста, накажите меня, мастер зала! Я не смог привести команду к победе!» Внешность этого человека стала очевидной, как только он поднялся. Это был учитель, который руководил учениками Имперской Академии Духовной Инженерии «Солнце и Луны» в финале. Однако его лицо было покрыто дымкой ужаса, и казалось, что он был настолько напуган, насколько это только было возможным. Невысокий пухлый мужчина средних лет на самом деле являлся знаменитым мастером зала выдающихся добродетелей, а это означало, что он также приходился дедом Сяо Хунченью и Мэн Хунчень. Никто не сможет определить его возраст по внешнему виду. Ты не сделал ничего плохого. Было много совпадений и непредвиденных обстоятельств, которые ты не мог контролировать. Кроме того, ты и твои ученики были относительно успешны, хоть несколько человек и погибло. Что касается «судного меча», Я лично посещу Академию Шрек, так как мы не можем позволить ему остаться в их руках. Результаты великого турнира в самом деле оказались разочаровывающими, но меня не сильно волнует победа над Академией Шрек, когда у них возникли некоторые внутренние трудности. Великодушие и милосердие мастера зала застали учителя врасплох. Поскольку, если ему изм... не изменяла память, характер первого никогда не был настолько мягким. Он поднял голову и, украдкой взглянув, понял, что на лице у пухлого мастера зала находилась слабая улыбка, словно он совершенно не был в ярости. Благодарю вас, мастер зала. Лишь тогда отвечающий за команду учитель осмелился вздохнуть с облегчением. Настроение мастера зала находилось на седьмом небе от счастья. «Ты знаешь, какому из ваших уроженцев я рад больше всего?» Ответственный учитель проверил догадку и сказал. «Это зародыш сто тысячелетнего духовного зверя?» Мастер зала покачал головой и ответил. «Нет, это можно считать частью урожая». Но нам также пришлось отказаться от большого количества богатств, так что это можно назвать справедливым обменом. Конечно, попадание зародыша в наши руки сильно отличается от его попадания в чужие руки. Но он также принес нам множество проблем. Уже приходило три группы людей, которые пытались украсть его из зала выдающихся добродетелей. И это является проявлением преступления в виде хранения заветного предмета. Кроме того, есть еще запечатывающий богов алтарь. Запечатывающий богов алтарь не так уж и много стоит по сравнению с другими духовными инструментами девятого класса. Но его могут создать лишь духовные инженеры девятого класса. Я действительно хочу знать, Какой духовный инженер девятого класса из Империи Солнца и Луны продал это высшее сокровище Империи Звездных Мастеров вместо того, чтобы передать его залу выдающихся добродетелей? Когда же он произнес это последнее предложение, в глазах мастера зала вспыхнула враждебность. И это настолько напугало учителя, который отвечал за команду, что он даже снова опустился на колени. Продолжай гадить, сказал мастер зала спокойным голосом. Капли пота выступали на голове учителя. Может быть, это информация, которую мы получили о студентах Академии Шрек? мастер зала ответил. Это можно считать частью этого. Три парных боевых духа Эта Академия Шрек действительно необычайна, и у них также есть предельный боевой дух. Академия Шрек уже согласилась на обмен учениками между нашими Академиями, но вот вчерашние вести сообщили, что обмен придется отложить из-за возникновения некоторых внутренних причин в Академии. Они определяют точное время отсрочки после проведения расследования. Похоже, они боятся, что мы сделаем ход против их учеников. Тем не менее, я должен признать, что Академия Шрек является лучшей на всем континенте в привлечении талантов и мастеров духа. Какая жалость! Тем не менее, это еще не самый большой урожай от вашей экспедиции. Ответственный учитель был немного растерян, когда с недоумением смотрел на мастера зала. Мастер зала медленно встал. Он не был даже полутора метров ростом, но его обхват определенно был больше полутора метров. Он положил руки за спину, и его выпуклый живот покрылся струящейся черной одеждой, расшитой золотыми узорами. Он подошел к месту перед ответственным учителем, внезапно поднял ногу и пнул его, отправив кувыркаться назад. — Единственная причина, из-за которой я решил не убивать тебя, заключается в том, что ты позволил Мэн и осознать опасность и неотложность этого турнира. И теперь они знают, что пришло время сосредоточиться и встать на ноги. Когда они вернулись, они проявили инициативу и попросили заняться уединенным самосовершенствованием. И это самый большой урожай от вашей экспедиции. Потеряйся. И не появляйся мне на глаза в ближайшем будущем, иначе я вспомню всех погибших детей и отправлю тебя в могилу, чтобы сопровождать их. Да, да, да, мастер. Ответственный учитель был взволнован вместо того, чтобы злиться, поскольку знал, что он продолжит жить. Он даже не удосужился встать и просто выполз из комнаты. Брови мастера зала нахмурились, пока он наблюдал, как тот уползает. Тау те Он лично присутствовал в городе звездных мастеров, чтобы держать оборону. Отлично! Мы встретимся снова во время следующего турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента через пять лет. И тогда увидим, сможет ли...» «Даотэ, сюань, сдержать эту жабу! Он обернулся и пошел к задней части зала. Он прошел через главный зал и остановился перед металлической статой возле определенного места в стене. Сфера света вспыхнула перед его грудью, и на стене перед ним проявилась своеобразная золотая руна, будто она только что вылетела из его груди. Вся стена, казалось, ожила в следующее мгновение, когда она раскололась на две части, в то время как шестеренки и механизмы потрескивали внутри. Появилось несколько слабых пульсаций, пугающей энергии, которые мерцали, пока стена открывалась. Но мастер зала был непоколебимый, неподвижен от начала до самого конца. Он вошел в проем, и стена закрылась за ним. Через десять минут мастер зала прибыл в тихую комнату без окон. Все внутри этой комнаты также было сделано из металла. Потолок, пол и даже стены были заполнены металлическими скульптурами. Духовный инженер смог бы сказать, что эти металлические скульптуры имели схожий функционал с формациями массивов, но они были чрезвычайно сложными и излучали великолепное изящное чувство в центре комнаты была установлена квадратная металлическая колонна. Металлическая колонна была около полутора метров в высоту, и на ее вершине лежал предмет. Это был деревянный поднос, и на его поверхности находилось несколько сотен драгоценных камней разнообразных цветов. Сфера газа волнообразно струилась над этим деревянным подносом. Эта сфера газа была белой, Нежные белые оттенки напоминали воздушные потоки, и казалось, что там было несколько фигур, слабо мерцающих внутри. Но было трудно понять глубину или даже таинственную мощь этой сферы, просто взглянув на нее. Эта сфера газа была сконденсирована и, казалось, рвалась влево и вправо, пытаясь вырваться из какого-то барьера. Деревянный поднос под ней постоянно создавал барьер бледно-золотого света, который окружал сферу газа внутри на протяжении всей борьбы, делая ее неспособной вырваться на свободу. Да, этот деревянный поднос являлся последним лотом аукциона звездного света, участвующим в торгах, запечатывающий богов алтарь а предмет, запечатанный внутри, являлся зародышем стотысячелетнего духовного зверька. Мастер зала прищурился, стоя перед запечатывающим богом алтарем. На самом деле он непосредственно разговаривал с зародышем стотысячелетнего духовного зверя, который находился внутри запечатывающего бога алтаря. «Я чувствую твою огромную силу!» С помощью различных экспериментов я подтвердил, что ты необычный 100-тысячелетний духовный зверек. Любой, кто попытается поглотить тебя и ассимилировать тебя в духовное кольцо или духовную кость после поглощения, определенно умрет мучительной смертью. Я чувствую, что даже могущественному титулованному мастеру будет очень трудно проглотить твою силу. И это может даже привести к токсичной обратной реакции. Я прав? Белая газовая сфера притихла, словно она внимательно слушала голос мастера зала. Маленькая бледная человеческая фигура мерцала в бледно-белом тумане, словно человеческий младенец. Таким образом, я верю, что мои предположения все же верны. Посмеялся мастер зала и сказал, «Мне предельно ясно происхождение аукциона звездного света. Он принадлежит императорской семье империи звездных мастеров. Их намерение выставить тебя на аукцион, должно быть, заключались в том, чтобы доставить мне неприятности. И мне вот стало интересно, кто же создал этот запечатывающий богов алтарь? Они хотели использовать тот факт, что богатство одного человека вызывают зависть окружающих, чтобы подстрекать могущественных существ со всего континента нападать на зал выдающихся добродетелей. ха ха ха ну и что? Пусть они приходят. Это лишь станет проверкой защитных механизмов зала выдающихся добродетелей. Кроме того... «Ученики зала выдающихся добродетелей не могут всегда жить столь мирно, не так ли?» К сожалению, Империя Звездных Мастеров допустила серьезную ошибку. Ошибку в том, что они не обнаружили твою истинную силу. Это означает, что именно я буду смеяться последним ты не такой ты не какой то там обыкновенный сто тысячелетний духовный зверь но духовный зверь который совершенствовался по крайней мере сто девяносто девять тысяч лет правда тебе не удалось преодолеть узкое место я ведь прав это должен быть не первый раз когда ты пытаешься преодолеть оковы духовного зверя За исключением того, что в этот раз ты не добился успеха в конце. Мне любопытно кое-что. Согласно тому, что мы, люди, знаем о вас, в вас, зверях, у духовных зверей есть лишь один шанс начать совершенствоваться в человеческой форме после достижения тысячелетнего порога. Однако... Как так случилось, что ты смог сделать это после своей неудачной попытки пробиться через каменный потолок? Мне это очень интересно. Хотя, знаешь что, не волнуйся. «Здесь мы используем тебя наилучшим образом. Я буду тщательно изучать тебя и извлеку из тебя каждую унцию энергии, чтобы твои почти 200 тысяч лет совершенствования не пропали даром». «Это замечательно». Возможно, я даже протяну тебе руку и помогу твоей общей силе преодолеть это узкое место, чтобы ты стал трансцендентным духовным зверем, прежде чем я лишу тебя твоей силы. Для обычных мастеров духа может быть трудно поглотить твою силу, но это не так уж и сложно для меня. К сожалению, у меня уже есть девять духовных колец. И «Я могу лишь извлечь твою силу, чтобы даровать ее моему чудовищному внуку. В конце концов, думаю, все останется в одной семье». Глаза мастера зала были нежными, словно они разговаривали со своим ребенком, и в его голосе был даже тон доброжелательности. Белый туман вдруг внезапно обрушился на золотой световой барьер запечатывающего бога алтаря, словно вопль, внезапно появившийся в голове мастера зала. Мастер с зала продолжал улыбаться, сказав, «Тебе следует считать себя счастливчиком, поскольку редко встречаются сокровища, достойные моего внимания и моей заботы». «Знаешь ли ты, что является самой большой мукой для человека, достигшего вершины? Это отсутствие счастья. Я ощущаю это блаженное чувство из-за тебя, и знаешь что? Я верю, что это блаженство будет со мной довольно долго». Тем временем у главных ворот Академии Шрек. Уже был практически полдень, и сейчас все еще было время занятий. Главные ворота Академии Шрек сегодня выглядели чрезвычайно спокойными, поскольку множество продавцов и торговцев, которые обычно собирались здесь каждый день, сегодня отсутствовали. Перед огромными воротами стояло пять человек. Людьми, стоящими спереди, были декан отдела боевых духов Академии Шрек, Яньша Уже и декан отдела духовных инструментов Сяолинер. За ними стояли три человека, заместитель декана отдела боевых духов Цай Мэйер, заместитель декана отдела духовных инструментов Цан Дауду и, конечно же, главный преподаватель отдела духовных инструментов Фан Юй, который к тому же являлся наставником Юйхао. Присутствовали все четыре декана вместе с Фан Юем, который собирался стать следующим заместителем декана отдела духовных инструментов. Эта группа была внушительной и монументальной, но вот их не сопровождали другие учителя. Их головы были слегка наклонены, пока они вглядывались в дальний конец горизонта, и все они беззвучно стояли в ожидании. Несколько фигур, похожих на крошечные черные точки, постепенно появлялись одна за другой в небе вдалеке и спускались вниз, пока все пять рассмотрели на них. «Они вернулись!» — слабая улыбка вспыхнула на лице Яньша уже. Сянь Линер сделала шаг вперед и пробормотала. «Они... они наконец-таки вернулись!» Ее глаза наводнились от явного волнения и восторга, и было удивительно, что она не пыталась противостоять Яньша уже при каждой доступной возможности, как это было обычно. Верно, они в пятером были здесь для того, чтобы поприветствовать возвратившихся героев Академии Шрек. Несколько фигур метнулись к земле. Первым, кто попал в поле зрения, был старейшина Сюань, одетый в неопрятный наряд. Он махнул своей большой рукой, и остальные, спускающиеся за ним, подхватили двое носилок в небе. Си Санши все еще был без сознания на носилках, но вот Дзеннанья не спала. Она была так взволнована, когда увидела слова Академии Шрек на огромных воротах, что слезы радости хлынули из ее глаз. Хотя они отсутствовали даже меньше двух месяцев, они пережили и испытали слишком многое за эти два месяца. Бэйбэй -бэй и Дайяухэн поймали носилки Сюйсанши, в то время как Юйхао и Вандун были ответственны за носилки Цзянна-нянь. Глаза всех сверкали от волнения, а все младшие начали ронять слезы. Они пережили так много страданий, но сумели защитить честь и славу Шрека. Наконец они были дома и, наконец, стояли перед главными воротами, с которыми они обычно были так хорошо знакомы. «Добро пожаловать домой, дети!» Яньша уже и остальные шагнули вперед и приветствовали их с распростертыми объятиями. Все пятеро выразили свое почтение старейшины Сюаню, переговорив некоторое время до того, как направиться к замечательным ученикам Академии Шрек. Яньша уже и и Эрс сумели подавить свои эмоции, но Фаньюй не смог сдержаться и бросился вперед, притянув к себе Юйхау и хакайто Он внимательно осмотрел двух своих драгоценных учеников и, лишь убедившись, что они целенькие, вздохнул с облегчением. Хэкайто сглотнул и сказал, «Я не опозорил вас, мастер! Я не опозорил Академию Шрек!» Фан Юй посмотрел на него, а затем на Юйхао рядом с ним, по лицу которого текли слезы, и заключил их в обоих в медвежье объятия, когда сказал «Глупый ребенок! Я не боялся, что вы, ребята, разочаруете меня! Все, чего я хотел, это чтобы вы все благополучно вернулись домой!» Этот период времени был слишком мучительным для Фан Юя. Он даже не должен был быть здесь, поскольку он еще не стал заместителем декана отдела духовных инструментов. Фан Юй не знал ни одного дня покоя с тех пор, как члены основной команды вернулись с ужасными травмами, и его сердце начало биться в груди, когда старейшина Му решил позволить Академии Шрек продолжить участие в турнире духовных дуэлей, да причем еще даже не полной командой. Он прекрасно понимал, что турнир духовных дуэлей передовых академий Континента не был совершенно безопасным соревнованием, и участники умирали практически каждый раз. У него было лишь два прямых ученика. У Фан Юя и Джоуи не было своих детей, и он долгое время относился к Хоккайту и хау как к своим собственным детям было несколько случаев, когда он хотел рвануть в город звездных мастеров, но все же был остановлен Цанем Дауду. Разве мог Фан Юй не быть счастлив, когда его драгоценные ученики вернулись домой? Конечно же, он был очень рад. Этот закаленный человек ничего не мог с этим поделать, и слезы просто покатились по его щекам в тот же момент. Четыре декана пожали всем руки, прежде чем лично привели их всех обратно в академию. Маленькая лодка уже ждала на берегу озера моря. Все обменялись взглядами друг с другом, после чего повернулись к деканам с удивленными выражениями на лицах. Яньша уже улыбнулся и сказал. Вы, ребята, принесли столько жертв ради академии, вы продолжили участие в турнире духовных дуэлей передовых академий континента с неполной командой и даже в итоге принесли домой победу. Эта запись навсегда останется в истории Академии Шрек. И на собрании, под проведенным в павильоне Бога моря, было решено, что каждый будет вознагражден на острове Бога моря, в павильоне Бога моря. Ни Юйхао, ни Вандун не знали, что собой представляет такой вот павильон Бога моря. Но да Хэн и Лин Ло Чэнь знали, и они мгновенно отреагировали сильным шоком. Павильон Бога Моря был основным местом Академии Шрек для официальных деловых встреч и собраний, а также являлся настоящей сокровищницей Академии Шрек. Все главные секреты Академии Шрек хранились там, и при нормальных обстоятельствах никому не позволялось входить туда, кроме старейшин павильона Бога Моря и четырех деканов. Возможность войти в павильон Богоморья была невероятной честью. И да, Яухэн и Лин Лачэ никогда не слышали о студентах, которым было позволено войти внутрь, и это относилось даже к их старшим, которые участвовали в предыдущих турнире духовных дуэлей передовых академий Континента, и в конечном итоге забрали даже корону победителей домой. Все сели в лодку, и Яньша уже лично проверил здоровье Сюйсанши. Он немедленно передал распоряжение, чтобы Сюй Санши и Цзэннанянь оставались на острове Богоморья для лечения и его раздоровления. Йейха узнал о существовании павильона Богоморья, но он ничего толком не знал о нем самом. Он был очень взволнован и возбужден, когда ему сказали, что он собирается ступить на этот остров. На острове Бога моря находилось нечто, что описывалось как самое впечатляющее колыбель для мастеров духа всего континента. Это внутренний дворик Академии Шрек. Того факта, что Юйхао и Вандуны, даже Сяо-Сяо смогли посетить остров в столь юном возрасте, стало уже достаточной причиной, чтобы взволновать их. Площадь озера Богоморья была огромной, и она была намного больше, чем остальные части Академии Шрек вместе взятые. Лодка прорезала слой тумана, и через 15 минут постепенно начал вырисовываться вид острова. Площадь острова Богоморья, казалось, была всего около двух квадратных километров, и его поверхность была определенно не плоской или гладкой. Вместо этого он походил на маленькую гору со всеми видами зданий, построенных на ней. Здания, которые обычно были скрыты за слоями плотного тумана, наконец-то появились прямо перед их глазами, и волнение в их глазах стало еще более сияющим. Хотя все было незнакомо и новым, эти вещи являлись для них легендой. Яньша уже пока не позволил кому-нибудь забрать сюсанши на лечение. Вместо этого он взял их всех и пошел по узенькой каменной тропинке к внутренним районам острова Богоморья. Остров Богоморья был очень тихим, практически как необитаемый. Все казалось чрезвычайно спокойным и безмятежным, и все это место ощущалось словно рай на земле. Различные павильоны и сооружения, которые были укрыты посредине сметного числа в высокой бесконечной реальности, казались изящными и элегантными. Это было первое прибытие Юйхау сюда, но он влюбился в это место с первого взгляда. Растениями здесь насчитывалось более несколько тысяч лет, а некоторые деревья даже достигали ста метров в высоту. Воздух вдоль тропы был свежим, и вся эта растительность блокировала всеобщий обзор. Было странное и загадочное чувство, пока они продвигались по тропинке, словно они находились внутри горы. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до вершины горы, и на глазах у всех сразу появился одинокий павильон. Это было трехэтажное здание, а вся конструкция его была серой и деревянной. Он казался простым и неукрашенным, но на нем были оттенки превратностей судьбы. При ближайшем рассмотрении можно было бы понять, что на деревянном корпусе сооружения был слой света, похожего на смазку. Трехэтажное здание было около десяти метров в высоту, и оно вовсе не было величественным или даже роскошным. Тем не менее, черная горизонтальная табличка с надписью висела над входом на первый этаж. И три сияющих золотых слова раскрывали идентичность этого здания павильон Бога моря. У всех возникло торжественное и благоговейное чувство, когда они увидели эти три слова. Судя по пройденному расстоянию, павильон Бога моря находился не только близко к вершине горы, но и недалеко от центра острова. Яньша уже остановился перед входом в павильон и повернулся к членам команды Шрек с легкой улыбкой на лице Я не позволил Сюйсанши и Дзананян отдохнуть, потому что хотел, чтобы они испытали вход в павильон Бога моря. После объяснений он повернулся к павильону Бога моря, почтительно покланялся и сказал: Они вернулись, мастер! Все были ошеломлены, когда услышали слово «мастер». Лица Дайяухена и Лин Лочень были поражены шоком, хотя они являлись учениками внутреннего двора. Яньша уже являлся деканом отдела боевых духов, и его статус уже был чрезвычайно высок в умах учеников внутреннего двора. Даже старейшина Сюа не был так важен для них, как Яньша уже, из-за различий в их обязанностях. Они никак не ожидали, что мастер Яниша уже будет еще жив. «Заходите все!» Прозвучал старческий голос, и перед их глазами появилась сцена, которая удивила всех. Трехэтажный павильон бога моря, который был настолько скромным, насколько это было возможно, без предупреждения внезапно засветился прямо перед ними. Лучи золотого света сияли, и весь павильон становился золотым, словно это было здание, целиком созданное чи из чистого золота. Густой, но нежный золотой свет растекался по земле и окутывал всех внутри себя. Теплая и густая световая аура питала тело каждого, и все истощение, которое они перенесли с долгой дороги домой, было мгновенно смыто. Сейсанши все еще глубоко спал, но его тело дрожало и постепенно приходило в себя. Опыт Вандуна был самым глубоким его тело излучало прозрачные золотые оттенки, которые взаимодействовали с этими внезапными всплесками золотого света, а его левая рука даже стала полностью золотого цвета, поскольку она ослепительно сияла. Этот чистый золотой блеск был чрезвычайно ярким и ослепительным, и казалось, что цвета вытекают из него. Члены команды Шрека и даже Ваньянь подсознательно закрыли глаза, пока купались в золотом свете. Четыре декана, Фаньюй и, конечно же, старейшина Сюань тихо вошли в павильон Бога моря. На них не повлиял внезапный всплеск света павильона. Выражение в глазах Бэй-Бэя было немного странным, когда он высвободил духовную силу в своем теле. Голубовато-пурпурное сияние молнии исчезло, и из мерцающих золотых огней донесся слабый рев дракона. У всех, кто закрыл глаза, были разные ощущения. Реакция Юйхао была не такой сильной, как реакция Вандуна, но удивление, которое он испытал, было также чрезвычайно очень сильным. Жизненная сила небес и земли в воздухе стала намного плотнее, и три могущественных существа, которые спали в его теле, пробудились одновременно. Эти три могущественных существа не выпускали свои ауры, и при этом они не пытались взаимодействовать с Юйхао. Лишь Электролюкс незаметно передал ей хаомысль, мысль, сказав ему, что человек, который обладает этой световой аурой, является исключительно грандиозным и практически достиг уровня совершенствования, которым он сам обладал при жизни. Ледяной императрице, небесному сну, и ему пришлось даже полностью спрятаться так как они рискуют быть обнаруженными владельцем этой световой энергии, даже если они находятся внутри тела Юйхао. Может ли он все же быть более могущественным, чем старейшина Сюань? Юйхао почувствовал, как напряглись мышцы его сердца. Его первоначальное представление состояло в том, что старейшина Сюани несколько деканов являются чрезвычайно могущественными существами, однако оказалось, что сила Академии на этом не заканчивалась. Еще был наставник Яняша уже. Однако эти мысли в его уме рассеялись через некоторое время, и он вошел в медитативное состояние, стоя внутри плотной густой ауры света. Он вращал загадочную технику небес, и он смог ясно ощутить, что его совершенствование линейно возрастало с каждым циклом. Выносливость его тела стала намного более высокой после регулирования и гармонизации золота жизни. И его жизненная энергия также стала намного более обильной. Даже его око жизни начало зудеть, когда он погрузился в плотную ауру света. Оно подсознательно поглощало жизненную энергию в воздухе. Духовная сила загадочной техники небес плавно циркулировала, и плотная жизненная энергия в воздухе, казалось, текла прямо в его душу. Духовная сила Йихао изначально находилась на уровне 28-го ранга, но он уже был близок к прорыву на 29-й ранг после этих нескольких мгновений. Это ощущалось так, словно прошла лишь минута, но в то же время это ощущалось и как столетие теплая лучезарная аура постепенно исчезла, и все проснулись от своих странных ощущений и опыта один за другим. Первым очнулся Дай Яухэн, так как его совершенствование было самым высоким, на его лице было возбужденное выражение. Его духовная сила улучшалась медленными темпами на его текущем уровне, и даже поднять ее на один ранг было чрезвычайно сложной задачей. Однако после этих всего лишь нескольких мгновений он ощутил рост в своей духовной силе, и что было еще более существенным, так это то, что он почувствовал, что его духовная сила полностью ополоснулась и теперь стала намного чище. Это было намного важнее, чем прямое повышение его совершенствования. Причина, по которой у Юйхао не было этого ощущения, заключалась в том, что его духовная сила уже подверглась нескольким подобным процессам очищения. Очищение и питание золотом жизни было лишь самым ярким эпизодом. Поэтому воздействие энергии света на его тело было просто чистым стимулом для его духовной силы. Лин Ло Чень, Бэй Бэйбе и другие постепенно очнулись вслед за Дайохэном. Лицо Сюй Санши выглядело намного лучше после того, как он проснулся, словно он только что восстановил всю потраченную жизненную энергию. Он с недоумением посмотрел на трехэтажное здание перед ним, когда золотые отблески мягко отступали, и пробормотал себе под нос. «А, а где это я?» Цзэнна нянь уже изначально успела немного оправиться от травм ее процесс выздоровления ускорился благодаря этому золотому свету она добровольно встала с носилок и прошептала несколько предложений на ухо Сюй санши чтобы объяснить ситуацию сюис санши посмотрел на нее с ошеломленным взглядом и сказал на ты в порядке дзанна нанянь мягко покачала головой и выражение ее лица было несколько сложным пойдем «Давай сначала зайдем внутрь, прежде чем делать что-то еще», сказал Бэй-Бэй, неся носилки сюй сан санши. уже очнулся в этот момент. К его приятному удивлению он осознал, что его духовная сила прорвалась на двадцать девятый ранг, и не было ощущения, что прошло много времени, когда он посмотрел в небо. Что это была за сила? Световая аура содержала плотные объемы жизненной энергии. «Мастера духа способны достичь такого?» Ванду начнулся последним. По выражению его лица Йхау мог сказать, что не стоит и говорить, что он также очень многое выиграл от этого опыта. Золотой блеск на его левой руке все еще сиял и угасал крайне медленно. После того, как все пришли в себя, они вошли в павильон Бога моря единой группой. Они только что прошли крещение светом, и это крошечное трехэтажное здание внезапно стало невероятно величественным в их глазах. Они вошли внутрь с чувствами, словно они совершают паломничество. Они вошли на первый этаж павильона Бога моря. Все было очень просто и строго, и каждый предмет мебели или даже украшения, казалось, был сделан из того же странного дерева, что и сам павильон Бога моря. В центре большого зала стоял длинный стол. Четыре декана и старейшины Сюань сидели за столом, в то время как Фан Юй стоял позади Сян линер и цан Дауду. Это было очевидно, что у них не было статуса, чтобы сесть за этот крутой стол. А обе стороны стола сидели несколько других старейшин. Юй Хао не узнал большинство из них, и лишь Дай и Лин Ло Чэнь из внутреннего двора смогли узнать некоторых из них. Йихао и остальные стояли перед столом и не могли не чувствовать себя немного нервными. Тем не менее, они также были немного взволнованы. Это был павильон Бога моря, и сидевшие перед ними пожилые люди являются самыми могущественными существами в этой академии. Это ошеломляющее чувство и удивление усилилось, когда они поняли, что четыре декана сидели ближе к ним за последними местами. Яньша уже улыбнулся и сказал, «С возвращением, дети! Независимо от того, слышали вы это раньше или нет, я объясню это всем снова. Павильон моря это главное место для официальных деловых встреч и совещаний, а собрания, проводимые в павильоне моря, определяют будущее направление и путь Академии». Все здесь, кроме четырех деканов, являются старейшинами Академии, и каждый из них внес большой вклад в эту Академию. Вы представляли Академию и стали чемпионами турнира духовных дуэлей передовых академий Континента даже с неполной командой. Мы слышали обо всем процессе. Предоставить всем вам возможность прийти сюда — это своего рода способ Академии выразить нашу благодарность и даже наградить вас, ребята. Мы надеемся, что вы продолжите усердно работать и не будете упиваться гордостью от достигнутых результатов». Все немедленно почтительно покланились старейшинам, сидящим за столом. Они были немного удивлены тем, что Яньша уже не представил им старейшин. Это произошло не потому, что Яньша уже забыл. Это было правило павильона Бога моря. И предоставление Юйхау и другим разрешение войти уже было исключением. Можно сказать, что все внутри павильона Бога моря хранят основные секреты Академии Шрек. И всем, кто не является частью павильона Бога моря, было запрещено это знать. «Я объявляю награды», — сказал Яньша уже глубоким голосом. «Да, Яухэн, Лин Лочень. «Здесь». Да, Яухэн и Лин Лочень Чэнь почтительно покланялись. Яньша уже продолжил. «Вы оба являетесь учениками внутреннего двора вместе с Масятао, и вы, ребята, не смогли защитить своих товарищей во время выполнения миссии стражей». В результате ваши товарищи получили тяжелые травмы, и это повлияло на наше участие в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. Это серьезная ошибка». «А?» Да, Йо Хэн и Лин Лачэнь совершенно не ожидали, что подобное произойдет, и они оба побледнели от испуга. Лицо Яньша уже почернело, когда он продолжил. «Что?» Вы хотите это оспорить? Мася Тау и Дай Яухен были главными мастерами духа системы атаки. Что должны делать мастера духа системы атаки? А правильно, они должны выходить вперед перед лицом опасности и защищать своих товарищей. Вы, ребята, сделали это? Лин Лучень, ты главный мастер духа системы контроля команды, но исполняла ли ты свои обязанности по контролированию всей битвы? Если бы не духовное обнаружение Юйхао, которое давало вам своевременное напоминание, вы бы даже сами не смогли бы вернуться целыми, не так ли? Исходя из ситуации, произошедшей тогда. «Я могу сказать, что ваши товарищи пострадали из-за вашей самоуверенности и из-за того, что вы недооценили своего врага. Вы ученики внутреннего двора Академии Шрек, и это, по-вашему, то боевое мастерство, которое вы должны были проявить?» «Даже ученики внешнего двора знают принцип, согласно которому вы должны стараться изо всех сил, даже если вы сильнее противника. А что насчет вас, ребята?» Да, Яухен и Лин Чень опустили головы из-за упреков Яниша уже. Они не смели возразить против его устного выговора, и то, что декан говорил правду, никак им не помогло. Голос Яньша уже стал чуть более дружелюбным, и он сказал. Вы, ребята, последовали за командой, чтобы принять участие в турнире. Вам удалось проявить должную боевую силу благодаря достаточному времени, предоставленному вам образцовым выступлением резервной команды, чтобы восстановить и обрадовать и обработать свои раны. И в конечном итоге даже помогли команде завоевать титул чемпионов. Академия прекрасно знает об этом достижении. Тем не менее, вы являетесь учениками внутреннего двора, а также вы являетесь частью официальной команды. Так что вы, ребята, получите сравнительно меньшие награды. Ваши достижения устранят ваши ошибки, и мы не будем включать это в ваши личные записи и наши материалы дела. Мы надеемся, что вы извлечете из этого свой урок, и запомните, что жизнь драгоценна. Никто не может иметь еще одну. Благодарим вас, декан. да яухен и Лин Лачень вздохнули с облегчением. Если их ошибки действительно будут записаны в материалы дела Академии Шрек, это станет серьезным пятном на их жизни». Разница между учениками внутреннего двора и учениками внешнего двора заключалась в том, что ученики внутреннего двора были наделены всевозможными ресурсами, и они получили лучших наставников и учения. Академия, естественно, ожидала от них большего по сравнению со студентами внешнего двора. Это было главной причиной, по которой Яньша уже заявил, что они получат меньше наград, чем резервная команда хотя все они являются частью команды, которая завоевала чемпионство. На этом 128 глава подошла к концу. Не забывай подписаться, чтобы не пропустить следующую главу.